Остров неподдельного счастья. Могучий клич «Пора на воблу» поддержали и другие голые люди этого острова. И на пиво добавляли некоторые другие раздетые. Хренов и Семёнов, сверкающие задницами на берегу, чрезвычайно обрадовались, услыхавши такое добавление. «Пора на воблу и на пиво!» — восторгались они. «Кажется, они продали нас», — сказал Пахомыч, — «за воблу». «Из-за пива», — добавил Кацман. Мы подплыли ближе и увидели, что все голые люди, а с ними и наши орлы, подоставали откуда-то кружки с пивом. Какой-то Хренов, кажется, не наш, выскочил на берег, обвешанный гирляндами воблы. Эти гирлянды болтались на нем, как ожерелье на туземных таитянках. Он раздавал всем по вобле на брата, а остальные приплясывали вокруг него и кричали «Вобла тягивает!» Наши хренов с Семеновым, отплясав свое, костями воблы уже кидались в океан, и носом сдували пену из пивных кружек. Оттягивает, оттягивает, ворковали они. Неужели это так, говорил Суир, неужели стоит только раздеться, и тебе выдают пиво и воблу? Ни в одной стране мира я не встречал такого обычая. Иногда я задумываюсь, они пора ли и мне на воблу? И на пиво, сэр, — пискнул Кацман. Мы оглянулись и увидели, что Лоцман сидит в шлюпке абсолютно голый. Он дрогнул под взглядом капитана, и синяя русалка, выколотая на его груди, нырнула под мышку. — Ладно, раздевайтесь, хлопцы, — сказал капитан. — Мы еще не едали воблы на отдаленных берегах. И он снял свой капитанский френч. Мы с пахом, чем не стали жеманиться, скинули жилеты и обнажили свои татуировки. Шлюпка пристала к берегу. Тут же к нам подскочили Хренов и Семёнов и выдали каждому по кружке пива и по хорошей вобле. Славно провяленная, она пахла солью и свободой. «Пиво в тень», — приказал капитан. «А вначале войдём в неведомое сооружение. Всё по порядку». Мы прикрыли свои кружки воблой и поставили в тенёк а рачительный Пахомыч накрыл всё это дело лопушком. На ближайшем неведомом сооружении висела вывеска «Воронцовские бани». «Что за оказия?» — удивился Суир. «Воронцовские бани в Москве, как раз у Новоспасского монастыря». «И здесь тоже, сэр!» — вскричал Хренов. «Здесь и Семёновские есть», — добавил Семёнов. «А в Москве Семёновские ликвидировали». Тут из воронцовских бань выскочился за рожей господин и крикнул «Скорее, скорее! Я только что кинул!» И мы ворвались в предбанник, а оттуда прямо в парилку. Чудовищный жар охватил наши татуировки. С лоцмана ринул такой поток пота, что я невольно вспомнил о течении ксива пива. Удивительно было, что наш слабовольный лоцман сумел произвести такое мощное явление природы. «Что же это?» — шептал он. «Неужто это остров неподдельного счастья?»